Глава десятая. Настоящее время. Псих чешуйчатый рыскал над морем до самой ночи. Все норовил изловить маленькую беззащитную меня. И не только изловить, а еще и выдрать. Выпороть. Отлупить. Отделать. Задать трепку. Надавать по заднице. Вдуть. Очень надеюсь, что подразумевалось «вздуть». Об этом и о многих других кровожадных намерениях на мой хвостатый счет бесстыдник рыжий вовсю трубил над самой водой, зная, что я прекрасно его слышу. Я и все остальные морские обитатели, разумеется. Последние новострели ушки, рожки, тентакли, присоски, локаторы и внимали изощренным планам дракона с уважением, потирая лапки. Да еще повторяли, покатывая со смеху, едва завидев меня, в предвкушении новой серии, нашего с драконом юмористическо-дебилистического ток-шоу, кое мы развлекали местных жителей с того самого дня, как нога моя впервые ступила на спасительную сушу кораллового ожерелья. «Мариэль!» — орал этот неуемный. «Попадись только мне, заноза ты этакая! Мариэль, всю душу ты мне вымотала!» Из-за пылающего неправедным гневом кораллового преемника пришлось до темноты отсиживаться на самом дне, у подножия Великого Рифа. Там и заснула завернувшись в листья плюшевой водоросли, прямо как в самый свой первый день, точнее, в первую ночь на островах. Как и сегодня, я тогда основательно притомилась, тогда хоть по делу, выполняя задание коралл, буквально в лепешку расшибаясь, добывая ценные товары. И как в ту самую первую ночь, Мне снился странный сон, что я замурована в дивном искристом камне. Вопреки всему, мне не больно, не страшно, наоборот, мне хорошо и спокойно. Твердые крепкие стены обнимают меня со всех сторон, искры приятно щекочут кожу, и выбираться из каменной клетки совсем не хочется. А вот пробуждение было не из приятных. Стоило открыть глаза, сразу поняла что-то неладно, что-то случилось в салоне. Так что домой я летела стрелой, искренне не жалея, что не обзавелась до сих пор подходящим арбалетом, и оттого не могу развлечь самою себя охотой на некую чешуйчатую же. Юркнув с черного хода, услышала, как злобно и настойчиво тарабанит в дверь. Клиенты так не стучат. К тому же в такую рань мы ещё закрыты. Звяканье дверного молотка и нарастающие звуки ударов усиливал ропот из множества голосов. «Выходи, Мара! Выходи!» — вопил хор луженых глоток. Мои бедные помощники-осьминожки забились по углам и тряслись от ужаса. «Спокойствие, Крохи! Главное спокойствие! Давно орут!» Выснилось, что не так уж давно. Всего лишь четырежды успели собраться с духом и сжечь-таки обитель Мары ко всем демонам. На ходу к двери оделась». В пижамку, потому что это логичнее всего и безопасно выглядит. В любимую пижамку, точь-в-точь, точь, как у меня в старом мире была. В детстве. Потому что надо же и мне получить удовольствие от ситуации. Отчаянно зевая, тут изображать не пришлось, я открыла дверь». га Вышло-таки!» такие окатила меня штормовой волной голосов прямо с порога. «Теперь не выкрути!» Вопящие осеклись, стоило мне выйти. Уставились во все глаза на потягивающуюся меня, а точнее на пижамку, розовый тупик и в тон ему шортики, в синих китах. Додергалась Мара. Отмерли голосившие, среди которых я отметила городскую стражу, а также соседей, обычно приветливых. И вот это было совсем странно. И даже пару клиентов, что уж совсем ни в какие рамки. В оправдании последних они держались позади. Сказать по правде, прятались за спинами более бойких. И усиленно делали вид, что во всем этом не участвуют. Так воздухом подышать вышли. Совпало. прыгалась хвостатое. «Теперь не отвертишься!» «Держи ее! Хватай! Вяжи!» «И вам здравствуйте!» Проявила я уважение к людям, пребывающим в состоянии эффекта. «Вот она я, к вашим услугам. И теперь, когда я в полном, до разумного предела, разумеется, вашем распоряжении, может, теперь вы толком объясните, что за ор, ни свет, ни заря? Случилось что-то? Что за стачка с утра пораньше? Я могу чем-нибудь помочь?» Она еще и издевается. Запирается. В глаза смотрит и лжет бессовестно. Подлая морская тварь. Как детей похищать, так она первая, как признаться в содеянном фею, изображает. «Что?» — клацнула я отвисшей челюстью. «Вот вроде бы самых невероятных и удивительных обвинений в свой адрес ожидала. Не первый день на суше живем. Но такого?» «Каких еще детей?» «Каких еще детей?» — она спрашивает. «Так Ташку, Яшку и Сашку, ты их украла, Мара, признавайся сейчас же». Нахмурившись, я задумчиво почесала маковку. «Еще чего не хватало? Нафига они мне?» «А то мы не знаем, что девочки за тобой хвостом ходили и увивались, а теперь пропали они, нет их». В толпе завыли, надо думать самые сердобольные. Я же напрягла память». И правда были пигалицы, преисполчаи страсть. Островитяне не приукрашивали Настырные девчонки приставали ко мне, как банный лист к беззащитному дерьеру. Просили и требовали, умоляли и угрожали. Пытались самыми противными тонкими детскими голосами. Заклинали открыть им тайну, как стать русалкой. Я сейчас серьезно. Дети твердо вознамерились обзавестись хвостами, чтобы непременно, как у меня, розовый, зеленый, желтый тоже сойдет. С блескучими чешуйками и плавниками-веером честно, весь мозг выяли и вынесли. Мое клятвенное заверение, что есть только один способ стать русалкой, он же единственный, русалкой надо родиться, было встречено хмурым сопением. Врешь ты все, тетенька, хочешь единственной марой на островах быть, но не скажешь ты, мы у других русалок спросим. Когда пигалицы наконец отстали, я выдохнула с облегчением. Как было метко подмечено, кроме меня русалок на острове не было, так что детскую угрозу обратиться к другим русалкам я всерьез не восприняла И, как выяснилось, напрасно. Потому что с учетом новых обстоятельств ситуация уже не казалась забавной. И дело вовсе не в лязгующих счетами стражниках, ни в диких обвинениях на мой счет. Отправиться на поиски более сговорчивых русалок дети могли только в одно место — в море. Зариф И все бы ничего, островные дети учатся плавать раньше, чем ходить. Однако если им удастся перебраться через Великий Риф в открытые воды, это уже опасно. А значит, нужно как можно скорее отыскать несмышленышей. «Куда то собралась, Мара?» — осек меня ехидный возглас. «Дело в том, что, задумавшись, я и правда развернулась обратно в салон машинально». Нужно было прихватить с собой пару нужных штук, включая жаброводоросль и кислородных медуз. Хотелось бы надеяться, конечно, что последнее не понадобится. «Так за детьми?» — рассеянно ответила я. «Вот! А что я говорила?» Вперед, растолкав остальных, выступила грудастая тетка. Мне осталось лишь раздосадовано зубами скрипнуть. «Это не переорешь!» В мадам без труда распознавалась... Усатая звонариха, хм, не успевшая еще дойти до моего салона. Самая громкая птица в мире, если что. Это она их умыкнула. Разорялась та, от которой даже баньши при встрече шарахаются. И народ, подрастерявший было настрой, с энтузиазмом подхватывал. Входил в раж. Она похитила. Она спрятала. Она схоронила. На морском дне. «Ты что ж такое говоришь что дурящая?» «Да Мариша...» Прорезался в толпе слабый голос. Я невольно прислушалась. «Мариша в салоне все время хлопочет. Когда ей?» «А кто еще?» Грозно перебили говорившую. «Кроме нее некому. Или ты, может, заодно с ведьмой? Тоже к краже девочек причастна? Так ведь не доказано пока. Так кроме нее никто не мог». Она, она, хвостатая, уволокла подлая на самое дно. У, ведьма проклятая, сжечь ее!» Я с любопытством обернулась на голос, показавшийся знакомым, и в толпе замолчали. «Я имею в виду искать детей», — воспользовавшись паузой, пояснила я. «Если они уплыли, нужно найти их как можно скорее». «Ишь ты шустрая какая!» «Не тут-то было, да, Мара?» «Увы, путь обратно в мой уютный домик был отрезан». «Довольно. Ты арестована, Мара. И даже не думай что-то выкинуть». «Да как вы не понимаете, попыталась я воззвать хотя бы к разуму стражей, которых, понятно, за исчезновение детей тоже по головке не погладят. Нужно найти девочек как можно скорее». «Мы это как раз понимаем» стели мару в свой город и вот беда беда беда подхватила толпа радостно скатываясь в истерику беду на хвосте принесла мы все умрем а убийца всех нас на дно уволочь задумала потому и вышла на сушу а еще остров не слабо так обогатился с моим появлением а точнее наплывом клиентов в салон расстрела торговля Обогатились лавочники, ловцы жемчуга, рыбаки. Но это, разумеется, к делу не относится. А ну давай в темницу до выяснения. И смотри, Мара, без шуток. Вот только заточение меня в темницу беднягам не повезло. Что сказать? Жизнь полна несправедливостей. Небеса скрыли серые перепончатые тени. Кортеж с круглой и единственной каретой посреди, запряженный шестеркой морских мантикор — сопровождали драконы Э, ну, отошли от неё. Скомандовал дракон в полётах, и толпа прыснула во все стороны. Мне стоило приложить немало усилий, чтобы удержать подле себя хотя бы стражников. Доблестные представители власти тряслись и трепетали, как водоросли, под сильным течением, и, следуя примеру остальных, были готовы смыться в любой момент. «Не-а, не отходите. Я с вами лучше пойду», — увещевала я блюстителей порядка. «Целее буду», — подсказывала Нутро. Но не предвещали въедливые взгляды прибывших драконов ничего хорошего. К тому же это был кортеж Грозовых. Я с ними прежде дела не имела и не намерена была иметь. Подойди, Мара. Не могу, развела я руками. Сами видите, я арестована. Эй, вы куда так нечестно? Где там? Воспользовавшись моментом стражи, поспешно ретировались. Брови же Грозового, возревшегося на мою розовую пижамку, как на тень отца Гамлета, медленно поползли вверх ты издеваешься? Нет, но ну почему все вокруг так думают? Я сама законопослушность, между прочим. Разве я посмела бы? Балуваны! Раздалась гневная из кареты. А следом из нее же появилась красавица. И непростая красавица, а та самая. Невеста принца. Только ее здесь не хватало. Народ, сбившийся по углам витой улочки, зашелся в священном трепете. Настолько высокого визита наш остров еще не видывал, не считая преемника, конечно, но он как бы свой. Пава подплыла ко мне сама. Скривившись, будто жабу увидела, протянула мне конверт. Я успела разглядеть эмблему правящего дома. — Ты приглашена во дворец, Мара. — Спасибо, конечно, за честь, — Эм, высокую. Сослаться на неотложные дела я не успела. Красавица зло улыбнулась. «Надеюсь, ты понимаешь, Мара, что это не то приглашение, от которого можно отказаться».